Он заключил невыгодный для Пруссии Базельский мир. В 1805 году он задержал вручение ультиматуму Наполеону, до тех пор, пока тот не выиграл сражение под Аустрлицем. После этого Пруссия заключила союз с Наполеоном. И тогда речь шла лишь об оборонительной системе. Тугут, Кобенцль, Лербах были ничем не лучше Буоли и Баха. Австрия была также вероломна. Россия была еще менее надежна, чем теперь. Англия, правда, была надежнее. Король в душе также не сочувствовал этой политике. При расхождениях с вами мне часто приходит мысль, что я со своими взглядами устарел, и что, хотя я и не могу признать свою политику неправильной, все же, быть может, необходимо испробовать и другую политику, которую следует сейчас осуществить и преодолеть. В 1792 году Массенбах был сторонником Союза с Францией, И в разгар войны написал об этом сочинение. Начиная с 1794 года Гаугвиц был сторонником оборонительной системы или нейтралитета и так далее. Революционный абсолютизм по существу своему носит завоевательный характер, ибо он может держаться внутри страны лишь при условии, что вокруг все обстоит так же, как и у него. Пальмерстон должен был поддержать выступление против бельгийской печати и тому подобное. По отношению к швейцарскому радикализму Наполеон III оказался весьма слабым, хотя по его собственному признанию Бонапарт считал радикализм неудобным для себя. И еще одна параллель. В 1812 году Гнейзенау, Шарнгорст и еще немногие были против союза с Францией, который, как известно, состоялся и был осуществлен путем посылки вспомогательного корпуса. Успех говорил в пользу тех, кто хотел этого союза. Тем не менее, я бы весьма охотно стал бы на сторону Гнейзенау и Шарнгорста. В 1813 году Кнезебег стоял за перемирие, Гнейзенау был против, я, в то время 22-летний офицер, был решительным противником перемирия, и, невзирая на последовавший успех, берусь доказать, что я был прав. Речь идет о перемирии, заключенном с Францией, в июне 1813 года, после сражения при... Люцене и Бауцене, не давших определенного перевеса ни одной из сторон. Дело победителей нравится богам, дело побежденных Катону – это также не лишено значения. Цитата из Лукана, Фарсалия. Вам не трудно будет провести политику оборонительной системы в союзе с Францией и с Россией. Прежде это называли политикой нейтралитета. И в восточном вопросе Англия не соглашалась примириться с нею. На вашей стороне Монтефель и еще многие другие. Его величество в душе будет, правда, не на вашей стороне, но займет пассивную позицию. Но все они будут за вас лишь до тех пор, пока будет держаться бонапартизм. А мало ли что может за это время случиться. Я был бы очень рад, если бы вам удалось, оставшись незамешанным в эту историю, взять бразды в свои руки. Старый Бонапарт царствовал 15 лет. Луи Филипп, 18. Думаете ли вы, что нынешний строй продержится дольше? Герлах имеет в виду, что власть была сосредоточена в руках Бонапарта сразу же после произведенного им переворота 9 ноября 1799 года, а не только со времени провозглашения империи в 1804 году. Я писал в ответ. Франкфурт, 30 мая 1857 года. Отвечаю на ваши последние два письма, угнетаемый сознанием несовершенства человеческого слова, особенно письменного. Каждая попытка объясниться порождает новое недоразумение. Человеку не дано высказаться целиком на бумаге или устные, и нам не добиться, чтобы другие восприняли высказываемые нами обрывки мыслей так, как мы их сами воспринимаем, отчасти в силу несовершенства нашей речи по сравнению с мыслью, отчасти по той причине, что привлекаемые нами внешние факты редко представляются двум людям в одинаковом свете. Разве только один расположен принимать взгляды другого на веру, не имея собственного суждения?»